«Начало навестим мадам Фернт», — сказал Али, когда они въехали в Дипкоув. «Оба пойдете со мной. Она явно не из тех, кого легко разговорить, однако попытаться стоит». Дверь им открыла сама миссис Фернт с аккуратно убранными под черную косынку волосами, туго завязанным фартуком и закатанными рукавами. Она была бледнее, чем обычно, из-за чего ее глаза казались еще более темными. Алин представил ей Фокса и изложил заранее придуманную причину визита. Он заберет вещи сына и, конечно, оплатит счет, если мадам будет так добра, чтобы сейчас его подготовить. «А счет уже готов», — ответила миссис Феррент и пригласила их пройти в гостиную. Там она открыла один из ящичков в маленьком бюро и достала счет. Алин заплатил, а она расписалась на счете. "Мадам наверняка понимает", сказал Ален по-французски, "что, как ни прискорбно, в сложившихся обстоятельствах дальнейшее пребывание здесь моего сына невозможно". "Прекрасно понимаю, особенно поскольку имеющиеся у него телесные повреждения, нанесённые мужем, мадам". Ни один мускул не дрогнул на лице миссис Ферренд. "Вам, разумеется, сообщили" продолжал Алин уже на английском, что он арестован, возможно, от вас потребуется предстать перед судом в понедельник. А мне нечего сказать. Тем не менее, мадам, вам придётся присутствовать. Она слегка склонила голову набок. До суда вам разрешат повидаться с мужем. Я не желаю его видеть. А мне следует пояснить что хотя он арестован за разбойное нападение, за этим обвинением может последовать более тяжкая торговля с запрещенными веществами. Это обвинение представляется мне абсурдным. О, вовсе нет, мадам. Позвольте напомнить вам, что прошлой ночью ваш сын переправлял записки от вас в дом Сидни Джонса и обратно. в дом, где ваш муж и Джонс хранили партию наркотиков и где они при вашем потворстве готовились к побегу. Что мне ничего об этом не известно, ничего. Мой сын и ещё ребёнок по возрасту, несомненно, вежливо ответил Алин. Миссис Фэрнт была всё так же невозмутима. Скажите, продолжал Алин, Как давно вы знаете об истинной цели поездок вашего мужа в Марсель и на лазурный берег? Не понимаю, о чём вы. Это увеселительные поездки, а вы сопровождаете его? Она тихо фыркнула. Поможет, у него роман на стороне. Её взгляд обращал отвращение. Это рабочие поездки. Эмильс Феррант молчал. Ах, но ну да. Он же отправляет вам открытки, чтобы вы знали, где его искать в случае срочной необходимости. Миссис Фернт принялась пересчитывать деньги, оставленные Алином на столе. «Есть еще одна маленькая проблема, с которой вы можете нам помочь», — продолжал он. «Не будете ли вы так любезны припомнить тот день, когда была убита Дульси Харкнес?» Миссис Феррент убрала руки за спину, резко, будто спрятала, но тут же сделала вид, что поправляет завязки фартука. «Убита?» — переспросила она. «Про убийство никто не говорил». «Нет», — говорили. «Заезжали ли вы с мужем в Лезерс утром того дня?» Ее губы сжались в длинную прямую линию. «Мадам», — сказал Алень, — «почему вы так неразговорчивы?» А вам не нравится слово, которое я употребил? Хорошо, возможно, то происшествие действительно несчастный случай. Но чтобы установить так это или нет, нам нужна любая информация, даже самая, казалось бы, незначительная о том, что происходило в Лэзерс тем утром. Нам известно, что вы с мужем туда заезжали. Почему этот визит был для вас так важен? Связан ли он с зарубежными делами вашего мужа? Философ метафизик сказал бы, что последующим к завению доказывало человек думает не только головой, но всем телом. Миссис Фернд сделала глубокий вдох и замерла. Алин успел заметить, как на шее у неё запульсировала вена и подумал: не признак ли это того, что миссис Фернд сейчас впадёт в ярость? Она раздражала губы и взяла себя в руки. Простите. Надеюсь, вы понимаете, что у меня был шок, и я сейчас сама не своя. Я пережила потрясение в связи с тем, что у моего мужа неприятности. Конечно. Да, мы заезжали в Лэзерс утром упомянутого вами дня. Он уже попросили там что-то починить. Кажется, труба протекала. Я он заехал туда предупредить, что пока не может этим заняться. Вы видели мистера Хартнесса? Я сидела в машине. Может быть, мой муж его видел, а может быть и нет. А Сидни Джонса вы видели? Его-то? Да, он там был. Говорили что-то про ссору между Хартнессом и девушкой. Вы не помните, были ли в конюшне лошади? Я не видела, не заметила, что там в конюшнях. А на выгоне или на холме? Не заметила. Во сколько вы заезжали? Около десяти тридцати или чуть позже. А еще где-нибудь были тем утром? В Эл-Эсперанс? Вот как. Я стираю белье для дам из Эл-Эсперанс, сказала миссис Ферн по-французски. Вот и завезла постиранное. А бочно вы завозите белье? Нет, ответила она сдержанно. Обычно кто-нибудь забирает из прислуги. Но раз мы всё равно ехали в ту сторону, а белье было готово, я доставила его сама. Говоря о доставке. Вам известно, что юный Луи, я так буду его называть, чтобы не путать со старшим Луи, доставил адресованную мне записку от вашего мужа в полицейский участок. «Здесь, в Коуве, прошлой ночью». Он подсунул ее под дверь, позвонил в звонок и убежал. «Черт, аз два, вы врете», — заявила миссис Ферн по-английски. До этих пор разговор велся на высокопарной смеси французского и английского, и все сказанное на обоих языках звучало в высшей степени благопристойно. Странно было вдруг обнаружить, что миссис Фернт способна высказываться и как жена английского рыбака. «Вовсе нет», — мягко сказал Алин. «Именно так все и было». «Нет, клянусь, что нет. Мальчик ничего не сделал. Ничего. В девять вечера он был в кровати и спал». Хлопнула входная дверь. «Маман, маман, ты где?» — раздался детский голос. «Маман, маман, ты где?» — раздался детский голос. Миссис Феррент медленно поднесла руку к рту. Малыш Луи пронесся по коридору, забежал в кухню и вернулся обратно. «Закрой свой рот!» — визгливо крикнула миссис Феррент. «Я занята! Перестань шуметь!» Но Луи промчался по коридору и вбежал в гостиную. «Маман, папа арестовали! Мальчишки говорят! Ночью в доме, где он отдал мне письмо!» Луи заметил Алина и уставился на него. Он, сказал Луи и показал на Алина пальцем, легавый, он и арестовал. Миссис Ферринт явно привычным жестом занесла массивную руку. "Нет, маман", вскрикнул Луи, съёживаясь. "И часто Луи получает от вас взбучку за то, что говорит правду", миссис Ферринт. Она швырнула в него счёт. Забирайте это и убирайте сами, велела она. Мне больше нечего вам сказать. Так и сделаю, и сохранил прекрасные воспоминания о морском языке в Подьевске. Наверху в комнате Рики Фокс сказал: "Но «Ну, чего мы добились? Кроме подтверждения некоторых догадок и предположений, почти ничего. Если тебе интересно, я думаю, она ревнует мужа. Катя и испытывает к нему ненависть и полностью находится под его влиянием. Они сложили все риски. Утро выдалось солнечным, и пейзаж за окном, который с такой любовью описывал Рики в письмах, предстал перед ними во всей своей красе. Гавань блестела в лучах солнца, чайки кружили над водой и пикировали вниз, а на набережной резвилась стайка мальчишек. малыша Луи среди них не было он накрыл ладонью внушительную рукопись ален думал о том как долго этот пейзаж будет вспоминаться его сыну возможно всю жизнь если из этой книги что-нибудь получится он накрыл стопку бумаги чистым белым листом и убрал её в чемоданчик вместе с многочисленными заметками фокс складывал одежду В ящике платяного шкафа обнаружились письма Рики от родителей. "А месяц вперёд, было что почитать мрачно сказал Алин. Когда комната приняла нежилой вид, багаж Рики отнесли в машину. Алин, из каких-то непонятных ему самому, но отнюдь не благородных побуждений, оставил на туалетном столике пять фунтов Уже закрывая за собой входную дверь, они услышали, как миссис Фернд прошла по коридору и поднялась по лестнице. "Сейчас деньги вам вслед швырнёт", предположил Фокс. "На что спорим?" Они подождали. Миссис Фернд не стала швырять 5 фунтов. Она задернула занавески в комнате наверху, но не до конца, и по лёгкому их колыханию можно было предположить, что она наблюдает. Аллен и Фокс вернулись в Моунджой после краткого визита в конуру Джонса, где они обнаружили Мосса и Крибиджа, завершивших тщательный обыск и выложивших на стол немалый улов, как Аллен назвал найденные улики. Он надавил пальцем на несколько тюбиков с краской и ощутил под их поверхностью капсулы. Потом окинул взглядом находки, еще не спрятанные в краску капсулы, приложенные слоями ваты, ножки стула со следами от проволоки и пятнами крови. Вы очень хорошо потрудились, похвалил он планк. Обычно в таких случаях я вызываю детектива Томсона, моего напарника из Скотланд-Ярда, но поскольку у нас тут есть свой профессиональный фотограф, мы попросим сделать снимки вас, планк. Возьмётесь Онсовый от похвалы планк ответил, что, конечно же, с удовольствием, и его высадили возле участков взять всё необходимое для съёмки. Амос и Крибер получили задание по очереди езурить в Кануре, пока туда не увянут вещественные доказательства, а Фокс с Алином поехали в Маунт Джой, съезжая по крутому спуску на главную дорогу. Алин глядел на Ков и думал о том, представится ли ему когда-нибудь возможность приехать сюда снова войдя в свой номер в отеле он увидел ждущую его трой